Наверное, сестра. Она писала, что скоро будет. С вами госпожа? Да, миледи. Вот раб, чья спесь заемная, пустая, В минутной милости у госпожи. Прочь с глаз моих! В чем дело, государь? К колодкам кто прибег? Ригана, верно не знала ты? Что вижу? Ганрия? Небеса. Коль старцы вам угодно, если любо повиновенья вам, кольцами старые, меня к себе возьмить под защиту. И этой бороды тебе не стыдно, Ганрилья? Регал, как? Ты руку подаешь? А почему и нет? В чем я виновна? Не все вина, что таковой считает дурачество. Выносливо ты, грудь, еще снесешь. Кто посадил в колодки? Я это сделал, сэр. И наказать построже нужно бы. Вы говорите? Примите во внимание вашу слабость. До окончания месячного срока к сестре вернитесь и живите там, пол свиты распустив, потом ко мне теперь не дома я и нет запасов которыми могла бы вас содержать вернуть к ней пол распустить не. Предпочту я бы совсем без крова Выдерживать нападки непогоды Товарищем быть волку и совет Нужда жестокий бить Вернуться к ней Поеду лучше к пылкому французу Что беспреданницу мою увез И на коленях буду умолять О скромной доле Мне вернуться к ней Определила бы еще в к мерзавцу Освальду. Как вам угодно. Дочь, Генрия, не своди, прошу меня с ума. Дитяй, не буду я мешать. Прощай. С тобою я не встречусь, не увижусь. Но ты моя по плоти. Ты мне дочь, нет? Скорей, болезнь моей ты плоти, Которую я должен звать своей. волтырь. гнойник, Раздувшийся карбунтл Испорченной крови. Я не броню, я не стыжу. Самой пустыдно станет. Удара не заму я громовержца. К суду Юпитера не обращаюсь. Как хочешь, как умеешь, Исправляйся. Я подожду. Я буду жить с риганом и сотней рыцарей. Нет, не совсем так. Я не ждала вас. К вашему приезду я не готова. Слушайтесь, сестры. Теперь ваш разум омрачился страстью. Признайтесь, старый вы. Она же знает, что надо делать. Так ты говоришь? Скажу вам, сэр. Полсотничьей лединцев довольно за глаза. Зачем вам больше? Что за опасность требует при вас такого множества? В одном дому, как под начальством разным, с нашей дворней прожить им мирно трудно, невозможно. И почему не может вам служить ее прислуга? Или же моя? Конечно, если будут нерадивы, мы их подтянем. Будете ко мне, теперь тревожно время. Я прошу вас взять 25, а больше не впущу и не признаю я. Я все вам отдал. Вовремя вполне. Заботы о себе вам передал. Лишь выговорил для себя я свиту в таком количестве. Ты, значит, примешь лишь 25, сказала теригана И повторю я, государь, Не больше. Создание злое кажется приятным, когда другое злее. Кто не худший, достоин похвалы. К тебе я еду, Ганрилья. Ведь пятьдесят два раза 25 пять вдвойне, ты значит любишь. Но зачем вам 25 и даже десять, пять своих людей там, где вам дважды столько служить готовы? Тут один не нужен. Нельзя Но... судить, что нужно. Жалкий нищий сверх нужного имеет что-нибудь. Когда природу ограничить нужно, мы до скотов спустились бы, вот ты. Не для тепла где-то так роскошно. Природа роскоши не требует, а только заботы о тепле. А то, что нужно... терпенья небо, мне терпение нужно. Смотрите, боги, бедный я, старик, я удручен годами, ими презрен. Раз дочери сердца восстановили против отца, да не снесу обиды безропотно, внушите правый гнев. Не допустите, что слезою бабьей мужские щеки пачкались. Нет, ведьмы. Я отомщу обеим вам жестоко. Мир задрогнется. Я еще не знаю, что сделаю, но сделаю такое, что страшно станет. Думайте, плачь? Нет, не заплачу. Причин для слез немало, но пусть сердце в груди на части разобьется прежде, чем я заплачу. Шу. Я помешаю. Уходят Лир, Глостер, Кент и Шут. Уйти и нам, близка гроза. Дом невелик, и старику со свитой не уместиться в нем. Сам виноват. Он сам бежал в покое. Пусть Пусть платится за глупость. Его я с радостью бы приняла. Без свиты только. Да и я, конечно. Ну, где же наш лорд Глостер? Со стариком пошел. Да вот и сам он. Король совсем спешён Куда ж поехал? Велел седлать коней. Куда, не знаю. Пускай идет, куда глаза глядят. И отговаривать его не надо. Увы, стемнеет скоро. Сильный ветер так и свистит. На много миль вокруг нет ни куста. О, сэр, таким упрямцам несчастье по их собственной вине уроком служит. Затворить ворота! При нем ведь все отчаянные люди. Подговорить его легко, охотно он поддается. Надо опасаться. Ворота затворить! Какая Ночь! Права, Ригана. Ну, идем от бури. Степь. Буря. Входит Кент и Придворный. Кто, кроме бури, здесь? Тот, чья душа, как буря, неспокойна. Я узнаю. Король где? В борьбе с разбушевавшейся стихией Он просит ураган сдуть землю в море, Чтоб волны хлынули из океана И залили ее. Сидина рвет. Их на лету степной хватает ветер И крутит, и Алиру не почем. И в человечьем малом мире Спорит с дождем и ветром, Что навстречу хлещут. В такую ночь... Когда медвежья матка не вылезет, ни лев, ни волк голодный, он с непокрытой головой бродит и ставит все на карту. Кто при нем? Один дурак, старающийся шуткой смягчить обиды корч. Я вас знаю, и потому... Могу доверить вам я тайну важную, есть нелады, хотя до сей поры их и скрывают искусно, меж Корнуолом и Альбани. У них есть слуги, у кого их нет, из тех, кто вознесён на высоту, что сообщают сведения французу о нашем государстве, недовольстве. Меж герцогами и тугой узде, которую так накрепко обуздан король наш добрый. О таких секретах, которым лишь обращики все это. Но верно, что из Франции войска пришли в страну, раздробленную нашу, по недосмотру нашему. Все вышли в главнейших гаванях и уж готовы знамена развернуть. Теперь я вас. «Коль вы меня доверием дарите, спешите в Довер. Там людей найдете, что будут благодарны вам за вести о дикой и плачевнейшей судьбе, что короля постигла. Я дворянин по крови и рождению, и зная вас, я доверяю вам такое поручение». «Потом поговорим об этом». «Нет. И в подтверждение, что я значу больше, чем вид имею, вот вам кошелек». Что в нем возьмите. Встретите Корделию, что неизбежно. Покажите ей вот этот перстень. И она вам скажет, кто встречен вами был. Какая буря. Пойду за королем. Вот вам рука. Еще что сообщите? Немного. Но важнейшего значения, когда отыщем короля. Идите... Туда вы, я сюда. Кто первый встретит, другому крикнет. Ходят лир и шут. Дуй, ветер, дуй, пусть слопнут щеки. Вы, хляби и смерчи морские, лейте, Залейте колокольни и флюгарки. Вы, серные быстрые огни, дубов крушителей, Предтечи грома, сюда, на голову. Палящий гром, брюхатый, сплюсь, шар земной, Разбей природы формы. Семя разбросай, плодящие неблагодарных. Да, дяденька, в сухом месте святая вода угодников лучше, чем на дворе такой ливень. Дяденька, попросил бы ты прощения у своих дочек. Такая ночь не жалостлива ни к умникам, ни к дуракам. Рычите в волю, плюй огонь, лей дождь, не гром. Ни дочь, ни дочери моих Жестокости я их не упрекнул Им царство не давал, детьми не звал Повиноваться не должны Валяйте ужасную потерю Вот стою я, больной, несчастный Презренный старик Но вы, прислужники, подлипалы У дочерей злодей. С ними! Вместе с небес разите голову седую и старую как это о о, -о, -о, о срана. У кого есть дом, чтобы укрыть нем голову, у того голова в порядке. Ширинка еще до дом головка не находит. а в веет потом до нищих поразводит. Кто палец на ноге заставит сердцем биться, мозоль натрет себе спокойным сном проститься. Потому что не было еще хорошенькой женщины, дяденька, которая не делала бы гримас перед зеркалом. Не, я хочу быть образцом. Терпенья! О. Молчать я буду! Ходит переодетый Кент. Кто вы? Ей-богу! Его величество и ширинка! То есть умник и дурак! Вы, сэр, здесь вы. Ох. И любитель ночи такую ночь не взлюбит. Эти тучи пугают подлинных ночных бродяг. Пещеры их гоня. Насколько помню, таких полос огня, раскатов грома и ветра и дождя не слыхивал. Природа человека не трепетать не может. Пусть же боги, кремящие над нами в вышине, врагов своих отыщут. Трепещи, ты, чьи преступные деяния скрылись от правосудия. Руки кровавой не выставляй! Клятва преступник, лжец кровосмеситель тайный, Содрогнитесь! Ты, кто под внешностью благопристойный, Таил убийство замыслы, откройся! Отбросьте прочь притворства И взывайте о милосердие! Предо мной другие грешней, чем я пред ними! Добрый государь, ведь здесь недалеко шалаш есть, чтобы укрыться вам от бури. Побудьте там, а я вернусь к дому, что твёрже камни, из которых сделан, где я просил за вас ещё недавно и где мне отказали. Я вернусь и силою принять заставлю. Дум мешается Что шут? Ты зяб? Я тоже зяб. тут солома. Как странно действует необходимость, пустая вещь в цене. Идем в шалаш твой, мой дурачок, часть сердца есть во мне. Она тебя жалеет. Если у Мишка отпущен тебе пралала, тут ветер и дождь Ты всегда благодарен будешь судьбе Хоть бы дождь шел весь день и всю ночь О, ты прав, дружок Веди нас в свой шалаш А славная ночь, чтобы охладить куртизанку Перед уходом скажу пророчество когда попы все врут народу и льет кабачи в пивоводу заказчик образец барно останут жечь невед солому тогда в судах наступит толк а рыцарь не полезет в дом И сплетник вдруг без языка, Карманник вдруг без простака, Проценщик деньги в лес несёт, А сегодня строить храм начнёт. Тут станет думать ольмию, Что снится непонятный сон. Пора, то да может, Все станут на ногах ходить. А это пророчество дяденька сделает Мерлин, потому что я живу до него.